всех четырех групп бывших супругов, наибольшее внимание я уделила группе сотрудничающих коллег и тем, для кого возможен переход из группы сердитых союзников в группу сотрудничающих коллег. В этом случае книга будет служить им дорожным путеводителем, для того, чтобы они смогли выбрать одну из альтернативных дорог к единому месту назначения. Признание того, что существует нормальный предсказуемый кризис в процессе развода, поможет и пережить переход от одного состояния к другому с наименьшими потерями. Разведенные семьи в настоящий момент составляют преобладающую часть нашего общества. Все признаки указывают на тот факт, что бинуклеарная семья – будет преобладающей формой семьи в XXI веке. Пора прекратить сопротивление потоку социальных изменений. Бинуклеарные семьи нормальны. Наше общество нуждается в моделях поведения, способных свести к минимуму последствия стресса во время и после развода и обрести более сбалансированный взгляд на развод. Мы нуждаемся в помощи для обретения почвы семьям, чтобы им хватило на это сил в нашем все усложняющемся обществе. Но чтобы добиться этого и объективно оценить преимущества бинуклеарной семьи, мы должны прежде освободиться от грузопредрассудка вокруг развода, уходящих корнями в нашу историю, и тем самым победить страх, поразженный невежеством или заблуждением, желанием найти легкие решения. Раздел второй. Чем является развод и чем не является? Поднимаясь над предрассудками. Скажите слово «развод» слух. Какие картины станут перед вашими глазами? На моих лекциях я слышу два различных мнения на этот счет. Боль, страдания, гнев, одиночество и потери. Вместе с облегчением, миром, силой, радостью, счастьем, смелостью отвечает одна группа. «Разбитый дом, беспризорные дети, женское движение, безответственные отцы, отсутствие семейных ценностей, отсутствие доверия», — говорит другая группа. «В какой из этих групп, по вашим предположениям, находятся разведенные, расставшиеся и повторно заключившие брак, и в какой находятся те, кто еще холост или женат впервые?» Если вы не разводились, трудно себе все представить. Им гораздо легче просто осудить миллионы людей, переживших его, основывая свое негативное отношение на знания лишь ярых врагов. Я решила побеседовать с бабушкой из одной группы. Вот вкратце то, что она мне сообщила. Развод стал легким только в наши дни. Это признак падения нашего общества. Люди уже не так серьезно относятся к данному обету как это делали мы. Они слишком ленивы, чтобы работать над своими проблемами. 35 лет мой Бернард и я поженились и, конечно же, имели свои проблемы, но мы никогда не искали легких путей их решений. Мой отец говоривал, постелили постель, так ложитесь, и он был прав. И если бы каждый следовал нашему примеру, мир бы не распадался, как теперь. И кто-то говорит то же самое или приблизительно то же самое на каждой моей лекции. Люди, состоящие в браке много лет, стоят и говорят речи, характеризуя себя как искусных и стойких, а разведенных как безответственных и незрелых. Они настаивают на своем. Ну и, в общем, понятно, они очень горды своими честными достижениями. Их выступление обычно отмечается аплодисментами. Потом аудитория начинает шуметь.